Глава девятая. «Ольга Николаевна Горина?» — переспросила Маша. «Не потому, что не расслышала, а потому, что так положено». «Так точно, лейтенант?» «Присаживайтесь». Маша жестом указала на стул возле окна. Ольга покосилась на погоны, краем глаза отметила, что такой юной особе форменная рубашка не к лицу. Особенно, когда эта рубашка так плохо сидит. «А девочка, между прочим, хорошенькая». Ее бы в короткие шортики, и куда-нибудь на песчаный пляж, глядишь, и оттаяла бы, может, и улыбаться бы начала. Маша тоже из-под тишка разглядывала невесту Новикова и находила ее не просто красивой, а невероятно красивой. Всё в ней было на пять с плюсом. Рост, ноги, талия, грудь — всё идеально. Густые шикарные волосы крупными волнами спускались по плечам и спине. Идеальная кожа. Лицо или от природы такое великолепное. Или с ним поработали искусно, но придраться не к чему. «Идеально!» Подумала Маша с грустью. Вспомнила не кстати, что выстиранная вчера оформенная рубашка, которую она подгоняла по фигуре, не высохла. Пришлось утром надеть новую из упаковки. А эта новая в талии широка, на груди и спине пузырём. Чувствовала себя в ней Маша уродиной. Прекрасно поняла, кстати, почему Рыжков утром так ухмыльнулся, скользнув по ней взглядом, и почему Ольга Горина сейчас так вздохнула. «И ладно. Она на работе и вовсе не обязана выглядеть как супермодель. Она полицейский и всегда должна об этом помнить». «Ольга Николаевна, какие отношения вас связывают с Игорем Валентиновичем Новиковым?» «Тёплые и доверительные», — издевательски улыбнулась Горина. «Вы состоите с ним в отношениях?» «Маша решила сформулировать иначе. Вы встречаетесь?» «На дню раз по семьдесят». Та продолжала издеваться. «Мы же работаем в одном отделении, иногда ассистируем друг другу». «Вы с ним спите?» «Во время операции Ольга подняла идеальные брови». Рыжков радостно фыркнул за своим столом. Маше очень хотелось, чтобы он ушел за Кошкиным и Сашей, но нет, сидит как приклеенный. Решил насладиться, как Егорина будет по стенке размазывать». «Ольга Николаевна, здесь не цирк». Маша ответила такой же издевательской усмешкой. «Совершено преднамеренное убийство, и вы являетесь одной из...» Она нарочно тормознула. Горина приняла подачу. «Подозреваемой?» — взвизгнула она. И всю ее томность как рукой сняла. «На каком основании?» «Я этого не сказала». Насчет подозреваемой. Маша методично щелкала по клавиатуре, заполняла протокол. «Вы одна из фигуранток дела об умышленном убийстве Софьи Станиславовны Новиковой». «А ее что, правда убили?» Она не могла этого не знать. Вскрытие делали в их больнице, и слухи ползли по больничным коридорам на огромной скорости. Маша успела наслушаться, побывала там не раз». Не могла же она самой себе ввести смертельную дозу инсулина, потом уничтожить шприцы и ампулу и сесть умирать? Как можно спокойнее, — ответила она. «Как вы считаете?» «Я?» — горе наткнула себе изящным пальчиком в грудь. «А с какой мне стати что-то считать? Ничего я не считаю». «Ну, как же, Ольга Николаевна, вы состоите с Игорем Валентиновичем в отношениях. Давно, насколько я знаю». «Слышала, вы даже замуж за него собираетесь? Или уже нет? Передумали?» Горина наметнуло на нее недобрый взгляд. Явно прикидывает, что еще этой пигалице известно. Затихла на минуту, покусала губки. «Да, мы с Игорем встречались, встречаемся, — поправилась она, — но какое отношение это имеет к его матери?» «Самое прямое, Ольга Николаевна!» Маша положила ладонь на папку с делом. «Вот здесь у меня свидетельские показания, из которых следует, что Софью Станиславовну вы, мягко сказать, недолюбливали, а если прямо терпеть ее не могли?» «Наглая ложь!» Красивое лицо Горина исказилось до неузнаваемости. «Злые языки страшнее пистолета! Это сплетни!» Маша раскрыла папку. «Эта мерзкая старуха опутала бедного Игоря своей любовью, как паутиной. Дышать ему не дает, когда уже сдохнет». «Конец цитаты, Ольга Николаевна!» Горина мелко дрожала то ли от страха, то ли от ненависти. «Это ваши слова?» — спросила Маша. «Пожалуйста, подумайте, прежде чем отказываться. У меня показания троих ваших коллег». в присутствии которых вы это говорили. Точеный локоток глухо стукнул о край машиного стола. Горина опустила подбородок в растопыренную ладонь, стрельнула ледяным безжалостным взглядом. — Да! — Да, говорила. — И что же? Это не делает меня убийцей. Сотни тысяч невесток ненавидят матерей тех, кого любят. Но эти матери, лейтенант, остаются живы. «А Софья Станиславовна погибла», — едко заметила Маша. Она умирала несколько часов. Наверное, это было мучительно. «Ах, оставьте!» — отмахнулась Горина. «Она просто впала в ком, и все, никаких мучений». «Как гуманно!» «Это вы выбрали такой метод?» «Прекратите немедленно, или я вынуждена буду обратиться к адвокату». Горина снова вышла из себя. Прекратите цепляться к словам. Я, как врач, говорю о реакции здорового организма на большую дозу инсулина. И как врач, вы могли сделать инъекцию под любым предлогом, кивнула Маша. Тем более у вас были и время, и возможность. Самообладание снова изменило Ольги. Теперь она мелко тряслась от возмущения. «Вас не было в больнице в то время, когда Новиковой ввели смертельную дозу инсулина. Где же вы были, Ольга Николаевна? У вас нет алиби». Она подскочила, как будто в стуле для посетителей, сработала катапульта. Вытянула руки по швам, крепко сжала кулаки. «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы без адвоката», — глянула на Машу презрительно, задрала подбородок. «И обещаю вам крупные неприятности. Вам понятно?» «Тогда я буду вынуждена поместить вас под стражу, Ольга Николаевна». Маша бесстрастно дернула плечами. «У вас нет алиби на момент предполагаемого покушения на Новикову. Вы отказываетесь отвечать на вопросы, плюс у вас был мотив». «Так как?» Горина как окаменела. Стояла, не шевелясь, все время, пока Ольга вызывала дежурных, чтобы проводили ее в камеру». Сделала первый неуверенный шаг, только когда показался конвой. В коридоре опомнилась, заявила, что ей срочно нужно позвонить. Позволили. На ее звонок никто не ответил. Ее увели. Через десять минут вернулись майор и Саша. «Пирожки, Маш, будешь?» Саша положил ей на стол пакет с тремя пончиками, с яблоками. «Спасибо, Саня». Улыбнулась, вытащила чашку из стола, — Хоть чаю попить. Кошкин тем временем поинтересовался. — А что за шум сейчас был в коридоре? Кого это вывели от нас? — А она невесту-хирурга закрыла, товарищ майор. Рыжков не дал ей возможности ответить. — Что? Кошкин резко крутанулся к Маше. — Ты арестовала Ольгу Николаевну Горину? — Так точно, товарищ майор. До выяснения. — С чаем, видно, придется подождать. Ты... «Ты понимаешь, что делаешь, лейтенант!» — заорал не своим голосом Кошкин. Сделал широкий шаг, встал у ее стола. Несколько раз взмахнул руками, как будто собирался взлететь. Рот беззвучно открывался и закрывался, точно ему не хватало воздуха. «Это уважаемый человек!» — продавил он наконец. «Ты не можешь так поступать с человеком, который...» «Спас жизнь жене майора!» — закончил за него Рыжков. Кошкина как ударили. Обернулся на Рыжкова, прищурился. «Почему не вмешался, капитан? Ты более опытный сотрудник, старше по званию. Почему ни черта не остановил этот беспредел?» Рыжков только развел руками, с ухмылкой глянул на Машу. «Странное дело», — отметил про себя. «Этой девчонке, кажется, все нипочем». Разозлила майора и хоть бы хны. Смотрит, сердито, губы сжала. Может, знает что-то такое, что дало право арестовать Горину. Как всегда, играет на опережение. Интересно, что бы сказала эта выскочка, узная она, что по ее документам кто-то устроился на работу в тот самый ресторан, где произошло убийство, или она и это знает? Под ложечкой у Рыжкова сделалось холодно. Это когда Бессонова поднялась... Встала почти нос к носу с начальником и тихо сказала. «И не подумаю, товарищ майор». «Что? Я не ослышался?» Кошкин свернул ладонь трубочкой и приложил к уху. «Ты только что не подчинилась моему приказу? Отказалась отпустить Горину?» «Так точно, товарищ майор». У Маши даже спину свело, так по-уставному она выпрямилась». Горина отказалась отвечать на вопросы. — Да потому что твои вопросы оскорбительны, — Кошкин побагровел. — Такого рода вопросы задают подозреваемым, а Горина... — А Горина на данный момент единственная подозреваемая, товарищ майор, — перебила Маша. Даже дыхание на пару секунд задержала Испугалась собственной смелости. — На каком основании, — взревел Кошкин. Навис над ней так, как будто собирался раздавить. Посмотрел ей в глаза. Несчастные, испуганные, и отступил. Сел, побарабанил пальцами по столу, покрутил шеи. «Излагай», — наконец велел он, — «и постарайся быть убедительной». Маша начала говорить. И по мере того, как она продвигалась от аргумента к аргументу, напряжение в кабинете спадало. «Я не утверждаю, что Горина преступница, товарищ майор», — подытожила она. Но Ольга отказывается объяснять, где была в тот момент, когда потерпевший ввели смертельную дозу инсулина. В больнице ее не было. До дома она не доехала. Я говорила с консьержем в ее подъезде. «Дальше». У Гориной был мотив избавиться от матери жениха. Покойная мешала их личной жизни. Горина ее ненавидела и не скрывала это от коллег. «Да ладно!» — недоверчиво покрутил головой Кошкин. «Что, прям вот показания этих коллег имеются? Или это все на уровне болтовни в курилке? Так точно, товарищ майор, имеются!» Взяла папку с делом, открыла в нужном месте и отнесла майору, стараясь идти так, чтобы Рыжков не заметил, как у нее дрожат колени. «Ага, ладно». Кошкин прочел, захлопнул папку. «Что сама Горина по этому поводу?» «Говорит, что каждая вторая невестка недолюбливает свекровь, но никто по этой причине не убивает». «Вот!» Кошкин вытянул ладонь, потряс ее. «Все правильно говорит?» «Я вам тоже рассказывал о соседях, так?» «И что, лейтенант, тебе снова не нравится?» У нее был мотив, товарищ майор. У нее была возможность, она врач. Ей единственной могла довериться покойная. Единственной могла позволить сделать себе укол. «Знаешь, не факт!» — снова встрял Рыжков. Кольнуло, что майор так легко сдается, а Бессоновой, кажется, снова удалось вывернуться. Это мог быть врач-скорый или участковый, преступник, играющий подобную роль. «Мог!» Маша не стала спорить. Но есть одно «но», товарищ майор. Кошкин сморщился так, точно у него разболелись все зубы разом. «Понял, не идиот, что эта девчонка снова все самое главное оставила на финал. Сейчас выдаст. Так что за «но» Бессонова?» Горин увидел продавец из киоска напротив подъезда, где живут Новиковы. «Когда?» — не поверил Рыжков. Так он и знал. У девчонки был козырь в рукаве, сейчас она его разыграла. Он не смог вспомнить время до минуты, но утверждает, что красивая шатенка, с которой Сонин сын крутит любовь, вошла в подъезд почти сразу за Соней, в районе часа дня. Кошкин помолчал, вхватил голову, погладил себя по волосам, успокаивался, потом пробубнил. Горина была в день смерти Новиковой у нее в гостях? Так точно, товарищ майор. Как раз в то время, когда, предположительно, был сделан укол. Именно. Показания Киаскера в деле имеются. По спине тонкой струйкой тек пот. Колени еще дрожали, но напряжение постепенно отпускало. Майор сдался, поверил. Полистал дело, почитал... подтвердил, что она его убедила, и немедленно отправил вниз, в дежурную часть, оттуда только что позвонили, встречать адвоката Гориной. За дверью она притормозила. Нужно было отдышаться и привести в порядок мысли перед встречей с адвокатом. Интересно, как Ольга умудрилась его вызвать? Ей же никто не ответил, когда звонила из кабинета. «Ладно, это детали». Отойти Маша не успела. сдела шаг от двери и тут же остановилась. Кошкин окликнул Рыжкова. «Нет, вы подумайте!» Он приказал проверить показания всех фигурантов по убийству Новиковой. Послал его по следам Маши. «Так точно, Сергей Иванович, будет сделано!» С наигранным энтузиазмом отозвался Рыжков. «Как говорится, доверяй, но проверяй!» «Вы подумайте, какая гадость!» Маша поморщилась, отошла... Всё повторяется. Чёртов бег по кругу. Стоило ли уезжать?»